То за зверь прыгнул на Владимира Мономаха. Великий князь Владимир Мономах оставил после себя интереснейшие мемуары, поучения, написанные в 1117 году. Рассказывая об охоте на диких зверей в лесах под Черниговом, князь приводит эпизод своей бурной молодости. Лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. Кто напал на князя?» Полемика о том, что это за лютый зверь, не прекращается на протяжении многих лет. Его отождествляли со львом, тигром, медведем, гепардом, волком, рысью. Есть также точка зрения, что это собирательный образ, хотя трудно поверить, чтобы собирательный образ чуть было не загрыз отважного князя на охоте. Понятие «лютый зверь» в домонгольской Руси употреблялось в двух смыслах. Во-первых, описательно, для характеристики зверя, который действительно был лют. Например, лютый зверь-крокодил. В других случаях понятие применялось как видовое название конкретного животного. Какого? В другом значительном памятнике древнерусской книжности «Повести временных лет» В рассказе об искушении Печорского инока Исакия сказано, что бесы, мучившие его, принимали образы медведя, лютого зверя, вала, змеи, мыши и всяких гадов. Поучение Владимира Мономаха написано опытным охотником, прекрасно знавшим фауну Южной Руси, которому пришлось лично встречаться с лютым зверем. Если князь, много раз видевший смерть в лицо, запомнил ту далекую встречу, значит, противник был очень опасен. Встречался он редко, поскольку Мономах описал только одну встречу. Вместе с тем ясно, что это животное в его время широко известно, иначе автор поучения привел бы дополнительные сведения о нем. В указанном источнике упоминаются «дикие кони», «туры», «вепри», «медведи», «волки». Эти животные были известны именно под такими названиями. Стало быть, лютым зверем не являлись. В поучении нет слова рысь, что дало основание некоторым историкам предположить, что таинственный зверь и есть рысь. Это животное редкое, опасное и обычно прыгает на свою добычу. Однако при собственном весе в 15 килограмм оно не смогло бы сбить всадника с конем. Даже упав с лошади, Опытный и вооруженный воин, каковым был Мономах, мог и без божьей помощи отстоять жизнь в схватке с рысью. К тому же сообщать, что молодого и сильного князя чуть не растерзала рысь, было с точки зрения феодального этикета непристойно. Несмотря на лаконичность записи о нападении лютого зверя, из нее можно извлечь определенную информацию. «Зверь вскочил на бедра князя». Значит, прыжок был боковым. Нападение было неожиданным, ибо князь не успел принять меры обороны. Прыжок был стремительным и мощным, коль скоро боевой конь, приученный к схваткам, упал. На основании этих сведений можно отбросить версию о тигре и льве, бытующую в научной литературе. Во-первых, эти животные соблюдают, если можно так выразиться, звериную этику. Они не нападают из-под тяжка. а предупреждают об атаке позой, рычанием. Кроме того, эти животные в силу больших размеров на бедра вскочить не могут. Для понимания сюжета полезны методы прикладной математики и биологической механики. Крупные кошачьи во время прыжка достигают в воздухе скорости 20 метров в секунду. Время полной остановки при приземлении или столкновении с препятствием составляет примерно одну десятую секунды. Чтобы сбить всадника, но не убить его, сила удара должна составлять одну-две тонны. Это достижимо при массе животного 50-100 килограммов. Для полной характеристики загадочного существа можно обратиться к слову о полку Игореве. Понятие «лютый зверь» там связывается с представлением о тьме, мгле, подчеркивается неуловимость этого существа. Ясно, что речь идет об относительно крупном опасном хищнике, ведущем скрытный образ жизни. Приведенные характеристики наиболее полно соответствуют такому представителю семейства кошачьих, как леопард. Джон Хантер, известный английский охотник и писатель, утверждал, что леопард – самое опасное животное в Африке. Средневековый арабский писатель Усами Ибн Мумкыс приводит пример мощи прыжка леопарда. однажды во время охоты леопард прыгнул на рыцаря в кольчуге сидевшего на боевом коне в результате рыцарь погиб поскольку леопард сломал ему спину могло ли животное характерное для южных районов обитать в черниговских лесах адаптироваться к климату этих мест леопард мог его близкий родственник снежный барс живет в горах где бывают сильные морозы интенсивный обмен веществ свойственный кошачьим, позволяет ему сохранять активность при очень низких температурах. Обычная домашняя кошка выдерживает очень низкие температуры. Тигры живут на Дальнем Востоке, где бывает относительно холодно. Описаны случаи захода уссурийских тигров даже в Якутию. Обилие травоядных животных на территории Южной России могло обеспечить пищей крупную кошку. Палеонтологический материал подтверждает высказанную гипотезу. Кости леопардов обнаружены, в частности, в Крыму, под Феодосией. Кости встречаются в слоях, относящихся к позднему Средневековью. От Крыма до Черниговщины – несколько сотен километров. Причем на этом расстоянии нет естественных серьезных преград для леопарда. Разумеется, окрестности Чернигова были окраиной ареала хищника. Крупные хищники всегда малочисленны. Тем не менее, встреча с леопардом под Черниговым была возможной. И, видимо, один раз в жизни Мономаха она состоялась. До XV века в русском языке не было слова «леопард». Оно пришло к нам из Западной Европы и постепенно вытеснило понятие «лютый зверь». Последнее стало применяться только в качестве описательной характеристики всех «лютых», «сильных» и «злых» зверей. К этому времени северная граница ареала леопарда сместилась к югу. Животное стало восприниматься как заморское, соответственно требующее иностранного названия. Итак, с большой вероятностью можно утверждать, что в домонгольское время на Руси лютым зверем называли леопарда.